пунктир разгона. В 2 часа Матвей оставил машину на Ломоносовском проспекте напротив Филфака МГУ и отправился искать Кристину. Он не договаривался с ней о встрече, но найти её не составило труда. Первокурсники деятельно готовились к экзаменам все вместе, продолжая занятия и консультации. Кристина Олеговна Сумарокова проходила по спискам третьей группы. Матвей отошёл к аудиторию, где занималась означенная группа и приоткрыл дверь. Видимо, преподаватель ушел или еще не приходил, потому что студенты, человек 10 юношей и столько же девушек, оживленно вели дискуссию. Речь шла о вкладе диссидентов, русских писателей за границей в мировую культуру. Больше и красноречивее всех говорил красивый смуглолицый парень с шапкой курчавых волос, но спорили с ним только девушки. Парни предпочитали бросать реплики и апеллировать к девушкам. Кристина в споре не участвовала, хотя курчавый довольно часто к ней обращался, как бы приглашая присоединиться к его мнению. Заметив Матвей, она вскочила и выбежала в коридор, не обращая внимания на возглас подружки «Крис, ты куда?» и на взгляд кучерявого оратора. Встречи она не ожидала и явно обрадовалась. У Матвея дрогнуло сердце. К своему удивлению, он обрадовался не меньше, обнаружив, что соскучился по девушке. Обтягивающие джинсы и футболка подчеркивали изящную фигуру девушки, и смотреть на нее было одно удовольствие, если бы не взгляды разгуливающих по коридору ребят. Из аудитории выглянул тот самый смогулый парень, оглядел Матвея и кивнул девушке. "Крис, не забыла, что мы вечером идём в кафешку?" "Я не сказала, да, милорд", оглянулась Кристина. "Скорее всего, пойдёте без меня". "Ну, мы ещё обсудим этот вопрос". Парень глянул вглубь коридора. "Вон, скунс идёт, закругляйся". Девушка фыркнула, посмотрела на Матвея, не успевшего сказать ни слова. "Не хочешь пойти с нами в кафе? Впрочем, вижу, не хочешь". «Тогда давай сходим куда-нибудь еще, если, конечно, у тебя есть время», – деликатно добавила она. Матвей улыбнулся, вызвав ответную улыбку девушке. «Когда вы заканчиваете?» «В шесть, но я могу избежать». «Подъеду к шести, жди, у меня кое-какие дела. Ты ведь в ДАСе живешь?» «Как устроилось?» «ДАС, дом аспиранта и студента, общежитие МГУ». «Отлично, и девочки в комнате хорошие». Кристина принахмурилась, вспомнив что-то, но тут же ее лицо разгладилось. «Обежитие МГУ». В принципе, мы можем посидеть в кофейне и в Дасе. Потом обговорим. Беги, действительно скунс идёт. Кристина оглянулась на входящего в аудиторию преподавателя английского языка. Матвей знал его, искривила губки. Девочкам он нравится, а мне нет. Смотрит как паук, и губы слюнявые, и взгляд липкий. Поневоле вспомнишь Хаяма. Что именно? Ну, он говорил, что учиться не обязательно. Матвей кивнул, и процитировал Так, как истина вечно уходит из рук, не пытайся понять непонятное, друг. Чашу в руки бери и оставайся невеждой. Нету смысла, поверь, в изучении наук. Кристина засмеялась. Я Марчка тоже читаю и люблю. Вечером что-нибудь процитирую под настроение. Чао, подтолкнул девушку к аудитории Матвей и не оглядываясь пошёл к лестнице. Её взгляд он чувствовался и спиной, но не обернулся, чтобы не смазать впечатление, пока не хлопнула дверь. И сразу же увидел в тупичке возле туалета парня в белом, Тараса, которого он отбил у налетчика в собственном доме. «А говорят, гора с горой не сходится», — сказал тот с легкой улыбкой, выступая вперед. У Матвея вдруг появилось ощущение, что парень этот намного старше, чем кажется. В глазах его, глубоких, словно бездонные колодцы, стыло бесконечное знание. Он все видел, знал и умел. Как столетний патриарх, хотя на вид ему можно было дать лет 27-28, не больше. «Как вы меня вычислили?» — тихо спросил Матвей, напрягаясь. Появилось чувство, будто его ощупывают изнутри. Вряд ли это повторная встреча случайно. «Реакция ганфайтера», – погасил улыбку Тарас. «Пойдемте поговорим, у меня есть ключ от пустой аудитории, там нас никто не побеспокоит». Он пошел вперед, не оглядываясь, уверенный, что собеседник последует за ним. Матвей расслабился, не чувствуя опасности, сказал в удаляющуюся спину. «Здесь разговора не получится, у меня машина, поехали в центр. Я знаю хорошее кафе на Моросейке». Через полчаса они уже сидели в уютном кафе, где каждый столик был отгорожен от другого решёткой из бамбука, увитой плющом, и где можно было говорить спокойно под тихую музыку, не опасаясь подслушивания. Матвей заказал себе то же, что и собеседник: салат, грибной суп, филе трески, запечённое в тесте, кофе. Однако ел не чувствуя вкуса, он не любил играть по чужим правилам. Ещё раз более внимательно огляделся тропезника, отметил гибкость и скупую точность движений. тихую скрытую силу и снова поразился изменчивости лица дышавшего внутренним глубоким и всепонимающим покоем. Человек этот знал и видел так много, что становилось не по себе. Возраст его угадать было невозможно, ему могло быть и 27, и 127 лет. И при мысль об этом вдруг правда, мотвей мороз продрал по коже. Хотя он и не выдал своих чувств, понимая, что Горшин видит его переживания. И всё же Матвей отметил кое-что ранее неизвестное в облике нового приятеля. Вернее, в той волне эмоций, которую он излучал. Нет, нет, да и вспыхивали в ней искры тоски и горечи. При всём своём опыте, силе и знаниях человек этот не был счастлив, пряча в глубинах души неведомую боль. В продолжении всего разговора Матвей чувствовал себя скованным и напряжённым, как никогда. Впервые в жизни ему встретился человек, способный читать его мысли, как книгу, вычисливший траекторию его движения и даже суть задания. о котором должны были знать лишь трое. Иногда ему удавалось отстраниться от цепкого взгляда Тараса, выскользнуть из пальцев его психофизического ощупывания, и тогда у собеседника в глазах появлялся интерес и уважение. "Предлагаю сразу расставить точки над и", предложил он, заказав кофе и бутерброды. "Я работаю на чистилище. Стоит расшифровать, не стоит?" остался спокойным Матвей. Чего-то подобного он ожидал, а главное, поверил Горшину сразу. Вы хорошо воспринимаете неожиданности, похвалил его Тарас, не дождавшись продолжения. Оба неторопливо принялись пить кофе. Только не вздумайте задерживать меня. В глазах Горшина мелькнул и пропал насмешливый огонёк. Даже с вашей подготовкой это не удастся. А то смотрю, вы подумываете над этим. Матвей, действительно прикидывающий варианты захвата собеседника, помедлив кивнул. В этом нет пока необходимости. Мне нравится это ваше пока. «Итак, продолжим. Кстати, вы хорошо закрываетесь. Я имею в виду мысленный блок. В роду экстрасенсов не было? Отца-колдуна, например, бабки-ведьмы? Родителей вообще не имел», – пошутил Матвей. «Не знаю, о чем вы говорите». «Значит, способности врожденные. Надо же, человек владеет адаптивной психофизической защитой и не является членом круга. Парадокс». «Но об этом мы еще поговорим. Я знаю, кто вы. Ганфайтер, так?» Ещё таких, как вы называют, волкодавами, суперами, дангерами, перехватчиками. То есть вы работаете на военную контрразведку Смерж-2. Матвей с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть, с ещё большим трудом проглотил кусок бутерброда, но от ненужных движений воздержался, хотя это был явный провал. Но если в обычных условиях Соболев чувствовал засаду и начинал схватку первым, что давало ему шанс выйти сухим из воды, то в данном случае удар был нанесён слишком уж неожиданно. реагировать на случившееся надо было иначе. Тарас, наблюдавший за ним, кивнул. Правильно, открытый бой это в большинстве случаев паника. Бой надо выиграть ещё до его начала, аксиома разведки. Но она и для нас применима. Успокойтесь. Утечки информации не произошло. Просто я, скажем так, не совсем обычный человек и могу читать мысли? Телепат, что ли? не мысль, но состояние психики, и не телепат, а эзотерик, человек круга. Думаю, вы догадываетесь, о чём речь, но об этом разговор впереди. Почему не сейчас? Я не спешу. К тому же весьма интересно, каким образом вы меня вычислили, не будучи в штате моей конторы. В случайности я не верю, и правильно делаете. Хотя с другой стороны, случайность тоже результат каких-то скрытых от нас процессов. Как говорил один мой знакомый, случайность внезапно проявившаяся неизбежность. Существуют закономерности бытия, которых нормальные люди не видят, а замечают лишь их крайние проявления, да и то нечасто. Например, почему всегда идёт дождь, когда обнажённая женщина выходит на крыльцо при полной луне? М-, -м" промячал Матвей, Тарас засмеялся, обнажив белые зубы. А ведь это закон, я убедился за многие сотни лет. Но основан он на такой математике, которая вряд ли когда-нибудь станет известна людям. Кофе допили в молчании. Матвей размышлял слова Тараса за многие сотни лет, огорчённо шёл в свои мысли. Потом Соболев вспомнил девиз об умных и слабоумных на двери и явке Губо сказал: "Чего вы хотите? Вы уже поняли? Я хочу, чтобы вы работали с нами". На стоп-крин Матвей задал вопрос машинально, подумав не без удивления, что собеседник очевидно не знает, какое именно задание он получил от командования Губо. Удача пришла именно с той стороны, откуда он и не ждал. И так быстро, что сама собой родилась вера в божественное провидение. Если предложение слишком неожиданным, мы подождем. Если неприемлемо, я буду жалеть, что вы не с нами. Не знаю, нужно подумать все взвесить и кое-что узнать о вас. Скажем, цели, сверхзадачи, чистилища. Наша цель уничтожение преступности как института. Если вы действительно имеете в виду сверхзадачу, Стоп-Крим задуман как бумеранг в ответ на возведённую в ранг негласного закона вседозволенность чиновников вообще и властных структур в частности, государственных, коррумпированных сверху донизу или теневых, мафиозных, не имеет значения.